Серый лежал, заложив руки за голову, и смотрел в небо. Лесная земля, мягкая и прохладная, ласкала ногое тело. Рядом с вожаком, уткнувшись носом ему под мышку, дремала довольная волчица. Женщины. Они всегда тянутся к сильному. Их не пугает опасность, потому что они по глупости думают, будто могут ее приручить. Чем сильнее мужчина, тем сильнее их любопытство и желание и каждый грезится, что именно она станет владычицей. Серому не нужны были владычицы. Он брал любую из волчиц и потом легко заменял ее другой, чтобы одна не чувствовала превосходства над остальными. Впрочем, несмотря на такое непостоянство, детей у вожака было наперечет. Живых, пожалуй, сосчитаешь на пальцах одной руки. Это хорошо, дети много едят. По счастью, Волчицы могли понести только во время гона. В иные месяцы они, хотя и охотно предавались телесным радостям, но не тяжелели, иначе выводок серого обожрал бы всю стаю. А так их было то ли трое, то ли четверо, он не помнил точно. Ему приносили, показывали, дети и дети, все одинаковые, сморщенные, красные, узкоглазые и орут. Он не отличил бы одного от другого, а своего от чужого если только по запаху. Младенцы пахли отцом. Но и к хорошим сверткам, и к их матерям вожак утрачивал интерес сразу же, как только они отходили на несколько шагов. Он быстро уставал от женщин, а от детей уставал быстрее вдвойне. От женщин же с детьми приходил в тоску и ярость мгновенно. За ним это уже заметили. Наконец, Серому надоело лежать. Он поднялся, перешагнул через спящую девку и перекинулся. В лесу пахло весной. Такой вкусный, честный запах. Светло любила весну. Хорошо, что скоро они будут вместе. Он, светла весна. Двадцать осененных волков из его ближней стаи. Десять обычных, крепких и сильных, которых поведет людь. Десять осененных от кровососов во главе со званом. И еще десятерых он отправит вперед. Того пятьдесят. Мало какая девка может похвастаться, что ради нее поднялась черна толпа мужиков. Хотя какие ей дури мужики! Шишек ей, веток, черепков. Ну, до этого добра в переходах не оберимо. Пусть забавляется, лишь бы тут с ним рядом. Она, конечно, будет смешить его, и в сердце проснется давно забытая детская нежность. Но он уже сейчас знал, что эта нежность всколыхнется ненадолго. Потом ее потеснит привычная досада, а затем и злость, потому что светло будет смотреть с обожающей лаской, лопотать всякую чушь. Пускай. Это все потом. Он уже обещал, что не ударит ее, пальцем не тронет, «Ну, если только совсем допечёт». Ему на холку легла мягкая рука. Ногая девушка стояла рядом и смотрела на волка. Он дёрнул головой, сбрасывая её ладонь, и глухо рыкнул. Она прижала руки к полной груди. Испугалась. «Хорошо, женщины должны бояться. Только страх делает их покорными». Серый перекинулся обратно в человека и поманил оборотницу к себе. Та подошла, хотя и с опаской. Вожак указал взглядом на землю. Девушка послушно опустилась. С Марой было интереснее. Мара не совестилась просить и торговаться. Ему было забавно ей отказывать и изредка в мелочах уступать. А эта, как больная собака, и глаза такие же. В какой-то миг... Девка напомнила ему светлу, и серый, раньше чем успел осознать, наотмашь ударил ее по лицу. Она не заплакала, и он успокоился.